Глава девятнадцатая «Слушай, пока ты отдыхаешь, проясни для меня еще кое-что», — вежливо попросила Ракира. «Этот слой защиты ты сплела при нас, так что по нему вопросов нет. А вот как насчет всего остального?» «О чем это ты?» — вяло уточнила я, снова не заметив, что называю члена совета на «ты». И она тоже даже не подумала поставить меня на место, будто это было само собой разумеющимся. «Ну, затрудняюсь сказать точно, если честно, но с тех пор, как мы зашли, меня не покидает ощущение, будто что-то неведомое нависло над нами и сканирует холодным равнодушным взглядом, готовое в любой момент нанести удар, если мы дадим повод. Даже мне жутко, хотя я не испытывала страха давным-давно». Но сейчас ощущение такое, что этот некто может мне подобных горстями поглощать при желании. Ты этого не чувствуешь, Гюза? Чувствую, только не так остро. Мое чутье уступает твоему, так как мои таланты лежат в другой области. Все, что мне доступно, — это понимание, что непосредственной опасности нет. Но некое предупреждение витает в воздухе. Думаю, если бы мы изначально зашли сюда со злыми намерениями, то все могло бы быть по-другому. Я жадно слушала их, вспоминая атакующего Скорпиона. Видимо, он и был порождением той силы, о которой говорят ведьма с вампиршей. «Ну так что это?» Обе вопросительно уставились на меня. «Честно? Понятия не имею. Но что бы это ни было, я ему очень благодарна, ведь оно меня спасло». Я рассказала им о том, как лопнула защита, ворвались неизвестные личности, правда, по понятным причинам я была на сто процентов уверена, что это демоны, а потом появился черный скорпион и расправился с ними. Сказать, что мои гости опешили, это ничего не сказать. Оказывается, они никогда не слышали ни о чем подобном. Более того, подобной защитной магии попросту не существовало. «Ну, какая же ты интересная личность, Глаша!» Чуть даже завистливо воскликнула Гюза. «Столько загадок вокруг тебя! Не соскучишься? То и дело вокруг начинает витать новая тайна. Все люди такие!» «Не думаю», — рассеянно отозвалась я. и все всё-таки насчет Скорпиона. А что это может быть?» «Не имею ни малейшего понятия». Разочаровала меня вампирша. Мы еще немного пообсуждали возможные источники появления этой моей защиты, но так ничего путного и не надумали. Все это время мне казалось, что кто-то слушает каждое слово и ухмыляется. Я будто даже видела насмешливо кривящиеся губы. И что-то аукалось в ответ на самой границе сознания. Будто разгадка была так близка, так близка... Надо только сосредоточиться и вспомнить что-то. Вот только что!» Отдохнув, я вернулась к переделке стола. Бросать дело на полпути не хотелось. Как я вечером Василию Петровичу эту фигу предъявлю? Однако же новые попытки привели ровно к такому же результату. Стол корчился, прыгал, но меняться упорно не хотел. Гюза начала откровенно похихикивать. Внезапно до меня дошло, что я действую по предложенной ведьмой схеме. А ведь защита-то вся соль была в том, что я действовала максимально нестандартно, по-своему. Я делала то, что мне приходит в голову, и это сработало идеально. Так, а что сейчас я могу сделать нестандартного А? Очевидно, вся проблема в том, что здесь требуется ровное течение силы. Но мое человеческое тело пока еще совершенно не приспособлено без всяких реакций непрерывно пропускать через себя потоки магии. А что, если попробовать использовать куклу по-другому? Пусть напрямую пропускает потоки силы через стол. Я приложила куклу к столу. «Это не сработает», — с сомнением прошептала Гюза. «Похоже, они с вампиршей нехило так развлекались на пару». Увлеченно наблюдая за моими потугами. «Тихо!» — шикнула Ракира. «Не сбивай ее. Интересно же, что в итоге получится». «Но игрушка не живая, а преобразовывать материю могут только...» Тш! «Хм... А что, если попытаться обмануть магию?» «Так сказать, создать иллюзию живого существа?» «Вроде как пропитать к углу своей энергией и вложить в ее трепичную голову картинку того, что хочу получить. Я закрыла глаза и представила, что кукла оживает, и что проходящие через мое тело потоки разворачиваются и возвращаются в нее, перенося в своих волнах мою жизненную энергию, мои мысли, мои желания в отношении магазина. Я так увлеклась, что будто даже отключилась от реальности и включилась только в тот момент, Когда кукла потеплела и яственно шевельнулась в моей руке, а в следующий миг она растаяла. Эй, я же не успела вложить ей в голову картинку стола, пропитать ее своей энергией. Это был лишь первый этап. Я с досадой открыла глаза и увидела, что мир вновь обрел четкость. Теперь снова все вернулось на круги своя. Окружающие предметы. затвердили стены перестали переливаться вязальным узором. Магазин снова стал таким, как прежде. Разве что стоящий передо мной стул, на котором я до этого раскладывала перед витриной товары, выглядел как деревянная фига. М-да. Я повернулась к гостям. Наконец-то они выглядели нормально, а не как два туманных силуэта. Правда, смущало то, что они обе теперь таращились на меня во все глаза, Лица у них при этом были до крайности испуганные. Что ты сделала? Хрипло нарушила тишину Гюза. Так же нельзя. Ты не представляешь, каким последствиям это может привести? Вампирша ничего не сказала, но поежилась. Похоже, ей было здорово не по себе. А что я сделала? Ты. дала ей жизнь и отдала всю власть над магией, к которой она имеет доступ. А эта магия берется из нескончаемого источника. Кто знает, что придет в голову этому новорожденному существу. Сил воплотить в жизнь что угодно ей хватит. Теперь и до меня дошло, что я натворила. Я ведь выпустила в мир нечто могущественное и непредсказуемое, и далеко не факт, что доброе. Мы затихли боязливо, озираясь, пока ничего не происходило. «Может, кукла просто испарилась от того, что через нее прошло слишком много силы?» — уточнила я с надеждой. «Угу. А в какой момент выправился стол? Кто-то заметил?» — ненавязчиво уточнила Гюза. «Точнее, не выправился, а поменялся». «Ага. И накрылся». ровно добавила вампирша. Я обернулась. Столик выглядел замечательно. Именно такой результат я и хотела получить, когда бралась его переделывать. Словно кто-то увидел и воплотил в жизнь мою мысленную картинку. Только вдобавок к этому он теперь еще был накрыт к чаю. На троих. «Это как это?» — разинула рот я. «А сесть на что?» Внезапно Мила уточнила ведьма у пустоты. Кажется, она догадалась, что происходит. Я в этом уверилась, когда в ответ на ее запрос возле столика тут же возникло три стула. Причем не абы каких. Такие стулья я как-то видела в ресторане аэропорта и очень захотела купить их к себе домой. Они были дизайнерские, необычной формы, с низкими полукруглыми спинками, нереально удобными, и упругими сиденьями. Мы, как-то не сговариваясь, устроились вокруг стола и взяли себе по чашке с чаем. «Так что тут?» Начала была я, но меня прервали. тш -ш -ш", сказала вампирша. «Смотри!» И мы втроем, молча отхлебывая чай, начали наблюдать, как преображается магазин. Громоздкие полки исчезали, и планировка изменялась на глазах. Разрозненные части интерьера, изначально задуманного Василием Петровичем, а потом частично измененного мной, сливались в нечто иное, единое и гармонично выверенное. И то, что получалось, невероятно мне нравилось. Более того, я узнавала этот интерьер. Когда-то я видела его на иллюстрации под названием магазин волшебницы. Иллюстрация была до того привлекательной и яркой, что я невольно рассматривала ее очень долго, подмечая детали. И сейчас словно кто-то воплощал картинку в жизнь, правда, с еле заметными изменениями. Например, зелий и всяких разноцветных колб не было. Вместо них возле витрины было подготовлено для товаров специальное место, очень удобное, с наклонной поверхностью и примиренькими полочками, под каждой из которых имелась золотистая фигурная табличка. На этих табличках, судя по всему, должна будет появляться цена за товар, пока там были только нули. Вообще все вокруг стало невероятно уютным и сказочным, но при этом будто подстроенным под меня. Внутренний прилавок исчез, сменившись удобным письменным столом, на котором лежали пухлая стопка бумаг, Изящные позолоченные перья для письма, явно волшебные. Они отделяли от себя мелкие моментально тающие искорки. И книга, как потом выяснилось, для учета сделанных покупок. В потрясающем кожаном переплете с золотыми уголками и в мурованном посередине светящимся багровым камнем. Вместо громоздких полок возникло несколько уютных небольших стеллажиков, на которых были и пустующие места, и всякие милые мелочи, вроде небольших горшочков с мерцающими и явно живыми цветами, невероятно изящных вазочек и потрясающей красоты шкатулок, резных или же усыпанных переливающимися драгоценными камнями. Помимо люстры, дающей мягкий свет, имелось несколько симпатичных светильников на цепочках, внутри которых сияло и переливалось что-то золотистое, будто концентрированный солнечный свет, заточенный в стекло. Еще были уютные настольные лампы под абажурами. Они светились, несмотря на отсутствие розеток. Внутренний прилавок, как я уже говорила, исчез. Зато появился внешний прилавок, над которым возникли примиленькие узорчатые фонарики. Стекло витрины сменилось какой-то силовой завесой, прозрачной, но различимой. Она разделяла поверхность для торговли на две половины. Часть перелавка таким образом была отведена для меня, а часть выставлялась на улицу. Там же имелась новенькая поблескивающая емкость, будто бы из меди, для приема монет, продолговатая и удобная. Мне было легко выдвигать ее наружу и задвигать внутрь, не высовывая руки. Также имелась изящная металлическая лопатка для выдачи товара. Честно сказать, на преображенное помещение не только я смотрела с восторгом. Гюза аж затаила дыхание, пристально рассматривая малейшие детали волшебного интерьера. Любопытно. «А расскажи-ка мне об этом артефакте», — попросила вампирша и отпила еще глоток чая. Вообще. Трудно было читать эмоции на ее бесстрастном лице, но мне показалось, что чая она пьет с удовольствием. «С какими мыслями ты его создавала? Почему именно такую форму придала?» «Ну, вообще, таких кукол у нас называют куклами-оберегами. Их шьют для того, чтобы защитить дом, например, или конкретно себя. Одна моя подруга такую куколку в машине возит. Это повозка такая в моем мире». но вроде как, если дома такую держать, то она — это что-то вроде духовной хозяюшки, которая уют охраняет и обеспечивает безопасность жителей. По крайней мере, у меня откуда-то в голове эта информация. Может, на деле все не так. А так оно или нет, это не важно. Главное — это то, какую убежденность вложила ты. Хмыкнула Гюза. «Очевидно, что теперь у тебя тут появилась духовная хозяюшка, которая отвечает за уют и охрану. Ты, скорее всего, не видишь, но поверх сплетенной тобой защиты легло еще две, и все с разным плетением, но чем-то похожим на твое». «Судя по всему, она просто взяла образцы из моей головы. Я же вложила в нее свои мысли, чувства, стремления. Но тогда это что получается?» «У меня в магазине есть могущественная хозяюшка?» «Именно так. Это очень забавно», — без улыбки сообщила вампирша. «Могучее существо, которое может ого-го чего наделать, ограничивает зону своего влияния этим помещением. Зато здесь оно почти как бог. К счастью, его цель — это обеспечить комфортное и безопасное существование одной конкретной хозяйки». «Потрясающе!» — захлопала в ладоши Гюза. «Поверь, Глаша, такое чудо нарочно не создашь. Это могло получиться только в результате невероятного стечения обстоятельств, которые наши жители даже и представить себе не могут. Повторять такое никто не рискнет, так как это очень опасно для жизни». Пока она повизгивала от восторга, я размышляла. Кое-что не было мне понятно. Погодите-ка, но ведь силу-то я в нее такую влила из-за необычайной вспышки эмоций на границе межмирья. Вот только эмоция эта — страх. Почему же она не превратилась в нечто кошмарное? К твоему счастью, эмоция только дает силу артефакту, а действие его определяет изначально вложенная цель, — хладнокровно сообщила Ракира. Кстати говоря, раз в твоей голове обязанности куклы-хозяйки могут быть связаны и с жильём, можешь попробовать поэкспериментировать в этом направлении. Это как? Вместо магазина жилое пространство попросить? Нет уж, магазинчик мне очень нравится. Хочу, чтобы он остался, а для жилья места маловато. Ну так можно же раздвинуть пространство? Хором удивились мои гости. Да, на это требуются силы, но в целом это самый популярный вид простейшей магии. Почему, ты думаешь, горожане стоят в очередь за накопителями? С мощным накопителем, когда нет нужды экономить силы, горожанин может создать в своей квартире аж целый дворец. Ну или просто впихнуть роскошные апартаменты в относительно небольшое пространство». «Ого!» — загорелась я и немедлен принялась за испытание. Для этого я обратила взгляд куда-то вверх, не знаю почему, и попросила. «Хозяюшка, ты можешь расширить внутреннее пространство и сделать мне из магазина переход в просторное собственное жилье? Лучше, если там будет гостиная с большими окнами, кухня, спальня с мягкой большой кроватью на полукруглом подиуме я такую на картинке в интернете видела, работающая ванна с туалетом и... Ну, пока все». Озвучив это, я поняла, что совершенно не верю, что это сработает. Очень уж наглой выглядела просьба. У меня была, конечно, мысль попросить что-то поскромнее, но я решила экспериментировать так экспериментировать. Да и вообще, можно ли расширить это в целом крохотное помещение аж настолько? После моей просьбы воцарилась тишина. Мы втроем напряженно ждали. Однако ничего не менялось. Совсем ничего. Я только хотела начать сокрушаться по этому поводу, как вдруг возле витрины открылся водянистый портал демонов. И практически одновременно с этим рядом с порталом опустилась летающая карета оборотней. Вальтиша и Шантар появились возле витрины одновременно и тут же дружно застыли, даже не успев поздороваться. Увиденное их определенно шокировало. Сначала они опешили от вида моего кардинально измененного магазина и, как видно, от появившейся на нем мощнейшей защиты, а потом заметили нас троих, сидящих за столиком с чашками чая и секретничающих, как подружки. Похоже, это окончательно добило двух отпетых интриганов. Кстати, раз они явились одновременно, то теперь вопрос, так кто же все же из них причастен к последнему нападению? Да, изначально ослабил защиту шантар, в этом можно не сомневаться. Но вот он ли ее доломал. Ведь это могла, хитро воспользовавшись ситуацией, сделать и Вальтиша. Она ведь прекрасно знала, что подозрения все равно падут на Шантара. Так и получилось. Однако ее появление здесь сейчас заставило меня засомневаться: кто из них пришел еще раз со мной поговорить, а кто проверить результаты своих трудов? В взламыванию защиты, а? Наконец, Шантар отмер. Однако способность полноценно соображать к нему вернулась не сразу, поскольку следующий заданный им вопрос разумностью не отличался. А что это вы тут? Вы заседание совета без меня устраиваете? Да вы что? Возмутилась я. Я вообще просто пригласила девчонок попить чаю и посплетничать о мужиках. А мужиках? Хором переспросили Вальтиша с шантаром. Лица у них были любо дорого посмотреть. При этом ведьма с вампиршей глянули на меня с интересом и дружно кивнули. Ну и не только, мало ли тему подруг: мужики, цветочки, порча, косметика, проклятие, кулинария, мировые заговоры, уход за собой, тонкая манипуляция сознанием окружающих, котята. Мне показалось. что у Шантара вот-вот глаза сползутся в одну точку. Еще бы. Я все смешала в одну кашу и обрушила на голову рогоносца поток совершенно неперевариваемой информации. Что интересно, совсем не соврала. Девочки действительно не только о косметике и мужиках могут беседовать.